Предположение, что Джади хрупкий инвалид, на которого и дышать-то страшно, не вполне вязалось с образом Джадсона, заводила на вчерашнем перу. Однако Билл промолчал. Какая разница? Главное, мисс Кокер не отвергла его Билла с презрением и не приказала своей челяди вышвыркнуть его вон. — А пока не будем к этому возвращаться, да? — Да, — покорно отвечал Билл. «А когда вы могли бы выехать на рыбалку?» — спросила мисс Кокер, которая унаследовала от отца умение ради дела забывать о чувствах. «Может быть, прямо сейчас?» «Завтра, если не возражаете!» — обреченно произнес Билл. Он смутно догадывался, что новое обязательство помешает ему завтра же взять под опеку дядюшкину целлюлозно-бумажную компанию. «Ну и что?» С минуту он купался в лучах, обворожительнейшей из улыбок. Потом вспомнил, что у него есть просьба. Улыбка была та же, что и на лучшей из фотографий. Третий слева, на каминной полке. «Я не знаю, — промямлил он. — Я хочу сказать, как бы вы отнеслись, как вы думаете? Я вот к чему. Нет ли у вас случайно фотографий, которые вы согласились бы мне подарить?» «Ну, конечно, есть!» – тепло отвечала Алиса. «О, я так давно об этом мечтаю!» – сказал Билл. Библиотека мистера Кули Парадона у Эсбери-Лонг-Айленд славится на весь мир. Говорим мы так уверенно, потому что статьи о помещают такие географические, далекие издания, как «Атлантик Монтли», «Квотерли Ревью» и «Меркюр де Пари». Всякий библиофил, попав сюда, начинает бегать кругами, принюхиваться, приглядываться и взволнованно повискивать, словно пёс, учуявший разом сотни волнующих запахов. По стенам тянутся полки, уставленные томами, томиками, томищами. Рядом с книгой великаном примостился упитанный карлик. С ним соседствует вроде бы книжка, а на самом-то деле коробочка, а уже в ней книжка. Зрелище это действует на посвященный как самый сильный наркотик. Билл, впрочем, воспринимал его гораздо спокойнее. Он приехал в три пополудни. В библиотеку его проводил Робертс, сказав, что, сказавший ему, что хозяин скоро освободится, и просит подождать. Билл сразу шагнул к завешенному окну, которое он знал по прошлым визитам, просто создано для романтических раздумий. Под окном густо рос ракитник, сквозь который можно было созерцать и впитывать красу благородных деревьев, серебристого прудика и большого тенистого газона. Ну а что еще надо влюбленному? У пейзажа был только один изъян. Зеленую гладь газона, как с отвращением увидел Билл, портили не весь откуда взявшиеся людишки. Биллу хотелось созерцать природу, и, созерцая, отрешенно грезить об Алисе. Беловородый старик и мальчик в коротких штанишках ему мешали. Эти две клексы бродили по ближайшей лужайке и портили весь вид. Впрочем, тут они повернули к дому и скрыли заросли хорокитника. Набило вновь вновь снизошел мир. Теперь он без помех отдался мыслям о Болисе. Мысли эти вызывали в нем кипучие возбуждения сроднее только гораздо чище, тому что наступило после третьего крепкого коктейля, смешанного щедрой рукой Джаксона, на вчерашней прискорбной вечеринке. Кто бы поверил? Он отбросил робость и сделал такие предложения. Невероятно? Нет, невероятно другое. Благосклонность, с которой его выслушали, вот это и впрямь чудо из чудес. Разумеется, она не связала себя помолвкой, но что с того? Она практически пообещала, что станет его, когда он, словно рыцарь в старь, исполнит назначенный подвиг. О благородство! О страсть! О жар! Его размышление прервал скрип открывающейся двери. «Мистер Джаспер Дайли!» – сказал голос Роберца. Из-за своей шторы Бил услыхал ехидное фырканье. «Чего ради объявлять меня, любезнейший? Да здесь никого нет!» «Минуту назад здесь был мистер Уэссер!» «Да? И зачем его сюда принесло?» Билл вышел из укрытия. «Здравствуй, дядя Джаспер!» — сказал он, тщетно пытаясь выдавить из себя хоть немного приветливости. После того, что произошло сегодня между ним и его совестью, он не мог смотреть на дядю без содрогания. Мысль, что его сравнили с этим жадным сморчком, резала как нож. «А, это ты!» — проворчал дядя Джаспер, шаря по библиотеке водянистыми змеиными глазами. «Мистер Параден сейчас занят, сэр!» — сказал Роберт. «Он скоро подойдет. Принести коктейль, сэр?» «В рот не беру эту гадость!» — сказал дядя. И повернулся к Биллу. «А ты тут? Зачем?» Утром позвонил Роберт и сказал, что дядя Кули хочет меня видеть. Да? Странно. Вчера я получил телеграмму такого же содержания. Вот как с отсутствующим видом произнес Билл и стал смотреть на книжные полки. Он не сноп, а таракан. Тоже божья тварь, но неприличный человеку, который только что вышел от божественной Алисы опускаться до разговора с таким ничтожеством. Однако на этом его напасти не закончились. Миссис Параден Керби, обил Роберт в зверях. Сейчас вот часу не легше. Редко кто мог вынести кузину Эвелину. Грузная, громогласная женщина на пятом десятке, с глазами, как голубая глазунья. Она так и не смогла отказаться от сюсюканья, которым в юные годы обольщала сверстников. «Ой-ой-ой, сколько огромненьких стареньких книжечек!» сказала кузина, обращаясь, очевидно, к пушистой балонке, которую держала на руках. «Вилечка-песечка будет паинькой и не станет грызть книжечки, и, может быть, добренький дядюшка Кули даст ему кусочек тортика?» «Мистер Отис Параден и мистер Кули Параден», — обил Робертс. «Биллу было уже все равно. Если в комнате дядя Джаспер и кузина Эвелина, валите до кучи Отиса и маленького Кули, Гаже все равно не станет». Он только отметил про себя, что Отис еще растолстел, а маленький Кули, лоснящийся младенец, такой розовый, словно его только что вынули из кипятка, похож на инкубаторского цыпленка, и снова вернулся к полкам. «Господи — Господи! — вскричал дядя Джаспер, Это что, семейный сбор? Что вы тут-то делаете? — Нас с Кули вызвали телеграммой, — с достоинцем отвечал Отис. — Ути-пути, как удивительно! — сказала кузина. — Меня тоже! А ему ошеломленный дядя Джаспер указал на Била. Позвонили сегодня по телефону. Интересно, что бы это значило? Кули молчаливый ребенок не сказал ничего. Он сосредоточенно расковыривал перышком кожаную обивку кресла и время от времени икал, словно застенчивый человек, захотевший выкрикнуть гип гип ура и сломавшийся на первом гип. Остальная семья принялась обсуждать удивительное совпадение. «Странно, что дядя Кули вздумалась собрать нас всех», — сказала кузина Эвелина. Дядя Отис с опаской огляделся и понизил голос. «По-моему, — сказал он, — это неспроста. Полагаю, Кули осознал, что стареет и решил позаботиться о нас». «О, ты и вправду так думаешь?» — с жаром воскликнула кузина. «Ну, конечно, он же совсем старенький» я считаю, после шестидесяти ничего не остается, кроме как ждать смерти». «Мне в этом году исполнилось 62, холодно сказал дядя Отис. «Позаботиться?» — задумчиво произнес дядя Джаспер, почувствуя подбородок. «Хм, неплохо придумано. В таком случае нам не придется платить налог на наследство». «Вот этого уже Бил не стерпел. Пусть он кровосос». А совесть не оставила в этом никаких сомнений. Он, по крайней мере, благородный и благодарный кровосос, а эти упыри не способны даже на простейшую человеческую привязанность. Меня от вас мутит, рявкнул он, поворачиваясь на каблуках. Вас всех надо усыпить. Вечно замышляете, как вытянуть из дяди деньги. Неожиданная атака стыла вызвала в рядах семьи замешательство. Неслыханно, вскричала кузина. «Наглый мальчишка!» — оскалился дядя Джаспер. Дядя Отис выбрал извительный тон. «А ты ни разу не взял у него ни пенса? О, разумеется, нет!» — сказал дядя Отис. Бил наградил его уничижительным взглядом. «Вы отлично знаете, что он выплачивает мне содержание, и я стыжусь, что допустила это, когда я вижу, как вы слетели, словно стервятники». «Стервятники?» Кузина Эвелина гордо расправила плечи. «Меня еще никто так не оскорблял!» «Хорошо, беру назад свое выражение», — сказал Билл. «Так я быть прощаю», — смело стивилась кузина. «Надо было сказать пиявки!» Парадены никогда не ладили между собой, но сейчас платились перед лицом обидчика. Библиотека звенела от их возмущенных голосов. Все говорили одновременно. Тишина восстановилась, лишь когда в помещении прозвучал еще голос. Он заговорил, вернее, закричал от дверей и произвел на ссорящихся такое же действие, как свисток полицейского на уличных драчунов. «Молчать!» Голос был совершенно несоразмерен своему владельцу. Человек в дверях был маленький и тощий, с красным чисто выбритым лицом, с жесткими, коротко стриженными волосами и смотрел на собравшихся через пиццное без оправы. «Типичная сцена из быта Параденов!» – язвительно заметил он. Появление его стало для дядюшек и кузин новым сигналом к сплочению. Едва придя в себя, они радостным потоком хлынули ему навстречу. «Привет, Кули, рад тебя видеть!» – дядя Джаспер. «С возвращением, Кули!» – дядя Отис. «Ах ты мой дорогой, как ты прекрасно выглядишь!» – кузина Эвелина. «Молчание, маленький Кули. Глубокое молчание!» – бил. Маленький человечек в дверях никак не откликнулся на излияние родственных чувств. Выкрикнув свою молчать, он снова поджал губы, а взгляд, направленный сквозь пенсное на щебечущее собрание, остудил бы и более чутких гостей. Родственники возобновили свои преувеличенные приветствия. «Я получил твою телеграмму, Кули!» – сказал дядя Джаспер. И — Я тоже, — сказала кузина Эвелина, — и мы с вилечкой Пюсечкой очень обрадовались. — Надеюсь, ты хорошо провел время, Кули, — сказал дядя Отис. — Далековато ты забрался, а? — Как тебе Япония? — спросила кузина. — Я всегда говорю, что японцы такие очаровашки. — Мы скучали без тебя, Кули, — сказал дядя Джаспер. Молчание отпрыска посреди всеобщего ликования задело Отиса. Он вытащил маленького Кули из-за кресла, которое тот исследовал. — Поздоровайся с любимым дядюшкой Кули, — сказал он. Маленький Кули немигающим взглядом уперся в подателя щедрот. — Здрась! — произнес он громким басом и снова впал в прерываемое икотой молчание. Дядя Джаспер вновь захватил инициативу. — Кули, ты не уделишь мне несколько минут наедине? — спросил он. — У меня к тебе маленький деловой разговор. — А у меня, — сказал отец, — небольшая просьба от лица маленького Кули. Кузина протиснулась вперед. «Как мы поцелуем большого дядюшку Кули!» вскричала она пухлыми руками, протягивая балонки к лицу дяди. Перед этой атакой мистер Парадон не устоял. «Убери!» — заорал он, торопливо отступая. «Значит, — сказал он, — мало вам самим тянуть из меня соки, вы еще и собак на меня спускаете!» Лицо кузины Эвелины исказилось удивлением и болью. «Тянем соки, дядя Кули!» Мистер Парадон фыркнул. От волнения очки сползли, он раздраженно вернул их на место. «Да, именно. Не знаю, Эвелина, учила ли ты свою мерзкую собачонку фокусом, но если бы на задние лапки и принялась просить, ее можно было бы с почетом принять члена семьи. Это все, что вы умеете. Я возвращаюсь из двухмесячной поездки, а вы тут же бросаетесь ко мне с денежными просьбами?»